Глава 31. Смерть. Ли Гуйшен сидел на корточках на земле, погруженный в свои мысли и рисуя небольшим куском битого кирпича. Леин Лян стоял рядом, наблюдая за ним время от времени, бросая взгляд на сету Вайляна. У Вайляна была повреждена сонная артерия, и это, вероятно, было причиной обильного кровотечения. Даже воротник его рубашки промок от крови, и все же он был жив. У Лин Ляна не было времени задумываться о пуле, пронзившей его грудь, хотя пуля, вероятно, попала в сердце или пробила легкие, что было бы достаточно, чтобы он умер, но Ситувай-лян не выглядел умирающим. Его лицо выражало боль, и он издавал болезненные звуки, но, судя по всему, не собирался умирать. Лин Лян не понимал, что происходит. На самом деле у него было смутное представление о происходящем, но он предпочитал не задумываться об этом. шэн Хэн стоял в темноте, осознавая, что его вид должно быть ужасен. Эта мысль вызывала у него стыд и злость. Единственным человеком, на которого он мог выплеснуть свой гнев, был Лин лян Он прожил так много лет без какой-либо опасности и думал, что знает все на свете. Он был уверен, что в мире нет трудностей, которые могли бы его остановить. Но внезапно все изменилось, и причиной этого стала Злая звезда. Этой звездой был Лин Лян, который использовал различные методы, чтобы причинить ему вред. Его трюки были настолько уникальны, что Шенджихен не мог защититься от них. Он больше не хотел сражаться. Через несколько дней он собирался уехать далеко из Танзиня, но Злая звезда, казалось, не хотела отпускать его и желала вновь причинять ему вред через сету Вайляна. Он посмотрел на Лейнляна, но ничего не сказал. Однако Лян, казалось, мог читать его мысли. Его глаза блестели, наполняясь слезами. Он говорил Шинджихеном шепотом. Его голос был настолько тихим, что Шинджихен мог понять его слова, лишь глядя на губы. Лян произнес. Мне очень жаль. Не вини меня. Мне очень жаль» шэн отвел взгляд. Его глаза и лицо горели от боли, но, к счастью, его разум оставался ясным, и он не терял самообладания. Он просто не хотел снова видеть бездушное лицо Ли-Ин-Ляна. ли, -ляна. ли лян напоминал актера, которому не повезло, но из-за того, что он слишком часто играл отрицательные роли, ему нельзя было посочувствовать, несмотря ни на что. ли встал, держась за колени. «Это все, что я помню». Затем он снова опустился на корточки. Шэнджихэн и Ситу Вайлян подошли ближе. Ли как и Ли -лян, был полон страха и не осмеливался поднять глаза. Указав карту маршрута, нарисованную на земле, он постучал по месту кончиками пальцев и сказал, «Мы должны быть здесь. Ворота, которые мы закрыли, вот они. Я помню это очень отчетливо. Когда я смотрел на чертеж, я был весьма озадачен тем, почему в этом коридоре были большие железные ворота. Если мы пойдем вперед по этому коридору, впереди будут две дороги, и у каждой дороги есть несколько развилок. Но не имеет значения, какую сторону мы выберем, потому что дороги все равно не ремонтируются. Просто некоторые дороги заканчиваются как колодец, уходя прямо в землю, а некоторые – это просто тупики. Я думаю, что до тех пор, пока мы определяем направление, И не будем ходить кругами, мы определенно сможем выбраться. Шенджи Хэн спросил, где другие вентиляционные отверстия. Легуй Шен серьезно поднял глаза и ответил, я не знаю, давайте поищем их по ходу дела. Если у нас будет хорошее обозрение, мы обязательно найдем их. Если бы здесь не было вентиляционного отверстия, разве все мы не задохнулись бы? Он должен быть. Ситуай Лян спросил, это все, что ты помнишь? «Больше ничего?» «Больше ничего. Ах, да, я помню, что впереди на дороге было несколько водопроводных кранов. Кажется, здесь строят бараки, поэтому вода и электричество есть. Но я не знаю, где здесь есть место для выработки электроэнергии». Лиин Лян сказал, «Тогда идемте. Доктор Ситу, вам тоже следует встать и пойти». Ситу вайлян застонал и сначала наклонился к Шенчжихену. Однако, когда он повернул голову и увидел лицо Шинджихена, он сразу же отвернулся. — Милань, приди и помоги мне. Милань подошла, опустив голову, и взяла его за руку. Лиин Лян не мог понять, почему Вай -лян не умер, а также, как такая маленькая слепая девочка смогла последовать за ним сюда. Но сейчас было не время задавать эти вопросы. Сейчас самым важным было остаться в живых. Кроме мыслей о выживании, он не мог думать ни о чем другом, даже о своем будущем. Как только он начал размышлять об этом, его снова охватили слезы. Японцы были слишком жестоки. Он был верен японцам, но Куроки Рика могла бы убить его по своему желанию. якуяма Эй оскорбил ее, но он-то не оскорблял. Даже если бы император сменил своих министров, он мог бы просто выслать его прочь, но убивать его не было необходимости. Лин Ли Лян последовал за Лигуйшеном и прошел некоторое расстояние, когда шен внезапно схватил его за запястье. Он был поражен, но затем услышал, как шен сказал, «Не бойся, я боюсь, что ты будешь снова выкидывать фокусы». Он горько улыбнулся, «Было бы неплохо, будь у меня больше трюков для игры, однако я боюсь тебя». Лин Ли Лян повернул голову и посмотрел на него. Ты меня боишься? Шенджи Хен рассмеялся. Ты все еще боишься меня? Могу я перейти на другую сторону? Шенджи Хен смотрел вперед. Половина его лица была сожжена дотла. Зачем? Твоя другая сторона выглядит лучше. Ты осмелился убивать, и сжигать людей, но теперь не осмеливаешься взглянуть мне в лицо? Лин Лян не знал, как ответить на этот вопрос. Он не боялся убивать и сжигать людей, потому что те, кого он убивал и сжигал, не могли сравниться с ним, и все они были обречены на смерть. Однако Шенджихен не умер. Лигуйшен уверенно шагал впереди, в то время как Ситувай-лян и Милань, догнав их следовали за ними. Сету Лян, раскачиваясь из стороны в сторону, без умолку напевал какую-то мелодию. Лампочки наверху горели все реже, и свет становился все более тусклым. Ли Гуйшен, насторожившись, начал осторожно продвигаться вперед, стараясь не издавать шума. Внезапно перед ним возникли большие открытые железные ворота, и он замер. — Я уже ходил по этой дороге раньше и помню эти ворота, — пробормотал он с тревогой в голосе. В этот момент он услышал голос Ситу Вайляна почти у самого своего затылка. «Так больно!» Он ускорил шаг, отчасти из-за своего беспокойства, а отчасти из-за того, чтобы избежать горячего дыхания Ситу Вайляна. Но в тот момент он услышал шаги. Звук был глухим и хаотичным. Все это находилось на некотором расстоянии от них, но быстро приближалось. На этот раз никому не нужно было напоминать ему, Ли Гуйшен, не обращая внимания, побежал вперед и повернул направо на первом перекрестке. На перекрестке позади них появились полностью вооруженные японские солдаты. Они пытались избежать, но японские солдаты снаружи пытались проникнуть внутрь. Куроки Рика отдала приказ ни в коем случае не выпускать Шинджихена живым. Они не могли прорвать блокаду железных ворот и не могли найти план подземелья, поэтому потребовалось много времени, чтобы найти вентиляционный канал, по которому могли бы пройти люди. Спускаясь по этому каналу, они знали, что могут попасть за железные ворота, но они понятия не имели, что находится за ними. Солдаты были невежественны, но Куроки Рика была осведомлена о многих вещах. Без Йокоямы ее ждало множество проблем, с которыми пришлось бы разбираться позднее. Она не могла тратить все свое время в этой глуши, и поэтому, даже после смерти Йокоямы, его грехи остались неискуплены. Если бы он не заточил вампира, который стал источником беспокойных проблем в подземелье, то сейчас не стоило бы так переживать. Она знала силу Шенджихэна, поэтому постоянно отправляла людей вниз по вентиляционному каналу. Если Шенджихэн хотел убить, то он мог бы это сделать. У нее было больше людей, и в конце концов ему надоело бы убивать. Это недостроенное подземелье снова погрузилось в хаос. В этом замкнутом пространстве, где бетонные стены окружают со всех сторон, стрельба из ружей особенно опасна. Рикошеты могут ранить людей, поэтому японские солдаты предпочитают бросать гранаты в спину противника и сидеть в укрытии, ожидая взрыва. Шенджихен и его группа бежали и ползли, но маршрут, который они только что спланировали, был полностью запутан. Они не знали, по какому коридору им следует бежать. Ситу Вайлян напевал на бегу, а Милань пошатнулась под его напором. Однако, понимая, что Вайлян ее спаситель, она собрала все свои силы, чтобы поддерживать его до конца. К счастью, сейчас у нее было хорошее здоровье и много сил. Во время бега она обернулась и увидела клубы дыма позади себя. Едкий дым заставил ее закашляться и заплакать. Внезапно Ей пришла в голову идея. Она высвободила одну руку, высоко подняла ее и указала на электрическую лампочку. Выключи свет! Лин Лян спросил. А? Не понимая, что она имела в виду. Шенджихен тоже был поражен, но затем понял. Он выхватил пистолет у Лин Ляна и выстрелил в лампочку на потолке. После двух выстрелов весь коридор погрузился в темноту. Японские солдаты в тылу сразу же прекратили преследование, и команда Шинджихэна воспользовалась возможностью убежать далеко вперед. В нескольких коридорах от них раздался громкий шум, от которого задрожала земля, и обломки цемента посыпались на всех. Темнота стала еще гуще, а тусклый свет в коридоре рядом с ними погас. Возможно, лампочка была разбита в дребезги или, возможно, провода были повреждены. Шенджихен присел на корточки и на некоторое время закрыл глаза, покорев в ушах не утих. Затем он открыл глаза и обнаружил, что свет перед ним был лишь немного ярче, чем темнота. Для людей с плохим зрением было почти непроглядно темно. Сбоку раздался голос Лин-Ляна. Вы все еще здесь? Да, ответил Шенджихен. Гуйшен, позвал Лин-Лян. Ли, Ли Гуйшен. Тяжело вздохнув, вытер тыльную сторону ладони о стены. В его голосе звучала боль, когда он ответил. «Я здесь. С вами все в порядке, председатель?» Лейн Лян не стал отвечать на вопрос Легуйшена. Его глаза постепенно привыкли к темноте, и он посмотрел на Милань, которая стояла рядом с Ситу Вайляном. Ситу -Вайлян сидел на земле, а Милань пряталась за его спиной. Она только что указала на источник света, что заставило его усомниться в том, действительно ли она слепа. Однако он уже знал ответ на этот вопрос. Ситу -Лян был подавлен и пробормотал. «Если сейчас поблизости японцы», Милань ответила. «Я не слышала ничего подобного». Вайлян достал зажигалку из кармана брюк и с щелчком зажег пламя. В тусклом свете он нахмурился и прищурил глаза» оглядывая окружающих. Затем он наклонился и протиснулся за спину Легуйшена, который стоял на коленях на земле и подвинулся, чтобы освободить ему место. Увидев это, шенджихен спросил, «Вайлян, что ты делаешь?» Ситу Вайлян проигнорировал его и медленно приблизился к Легуйшену со спины. В одной руке он держал зажигалку, а в другой обхватил шею Легуйшена. В мерцающем свете он наклонил голову и укусил Легуишену в засонную артерию. Все произошло без предупреждения, и Лигуйшен никак не отреагировал на это. Лин Ли Лян бросился вперед и схватил Легуишену за руку, но схватив его, он не осмелился пошевелиться, потому что на лице Легуишену Ли было выражение удивления, и он не сопротивлялся и не пытался вырваться, просто смотрел на него с тупым выражением. В узком пространстве послышался звук глотания. Ситу Вайлян уткнулся головой в Легуйшена, его кодык двигался вверх-вниз. Клыки, которые обычно были скрыты, теперь глубоко вонзились в плоть, проникая в кровеносные сосуды и выделяя токсины. Это позволило ему убить Легуйшена под действием безболезненной анестезии. Ситу Вайлян потерял много крови и был очень голоден. Ему необходимо было восстановить силы с помощью пищи. Лигуйшен, будучи моложе и сильнее Лиин-Ляна, идеально подходил для того, чтобы поддержать Вайляна, пока тот не выберется из этого места живым. Лиин-Лян, не смея приблизиться, тихо произнес. Доктор Ситу, пожалуйста, не делайте этого, оставьте его. Внезапно он отпустил Гуйшена и повернулся к Шэнь Джихэну, схватив его за руку. — Господин Шень, пожалуйста, скажите что-нибудь, не лишайте Гуйшена жизни. Гуйшену нелегко следовать за мной, он только вел нас. У него есть заслуги, пожалуйста, пожалуйста, не дайте ему умереть, вот так. шэнь встал и сделал шаг вперед. — Вайлян, дай ему шанс выжить. Ситу Вайлян, наполовину прикрыв глаза, держал зажигалку очень крепко. Пламя было неподвижно, словно застыло. Он задержал дыхание, высасывая кровь, а нервы и мышцы Легушана были парализованы, и он начал задыхаться. Шенджихен приблизился к нему на шаг. Вайлян! Ситу Вайлян открыл глаза и посмотрел на него. В тусклом свете Шенджихен увидел его зрачки, которые были ярко-красными и нечеловеческими. Шенджихен, казалось, только сейчас осознал, что он больше не человек. Его словно поразило это открытие, и он в напряжении замер на месте. Ли же стал свидетелем того, как Ли быстро съежился, словно смерть поглощала его. Он открыл рот и издал крик, который заставил сердце Ли Ляна сжаться от глубокой печали. Ли его верный слуга, ушел из жизни именно так. Он был ошеломлен, не чувствуя боли, не издавая ни звука, просто продолжая свой путь, как муравей по дороге к смерти. И он сам был следующим в очереди. Шенджихен, он обратился к нему по имени, вместо того, чтобы назвать его господином Шэном. — Сколько здесь обычных людей? Я один из них? Где Месми? Ми все еще человек? Как раз в тот момент, когда Шенджихен собирался ответить, Милань заговорила первое. Нет. Ли Инлян взглянул на Лигу и Шена и спросил у Милань. «Теперь ты видишь, не так ли?» «Да», — ответила она. Ли Инлян не отрывал взгляда от Ли гуйшена. Его глазницы были впалыми, а глазные яблоки выпечены. Он словно превратился в кожу и кости. Ситувайлян поднял голову, оттолкнул Ли в сторону и, подняв рукав, вытер рот. Тело Ли Гуйшена упало на сторону Милань, но она легонько и проворно уклонилась. Ситувайлян взглянул на нее, а затем спросил, Есть ли здесь вода? Нужно прополоскать рот после еды. Миланя отрицательно покачала головой. Вайлян рыгнул, выдохнув большую струю сладкого запаха, и с щелчком выключил зажигалку. С меня хватит, председателя ли оставлю вам. Затем раздался голос Шинджихэна. Вещи редкие, но ценные. Мне не хочется убивать его. И что же в этом такого ценного? Там полно людей, верно, Милань? Милань не произнесла ни слова. Ее совершенно не волновало, кто она такая, кем является и насколько она дорога. Она пришла сюда ради Шинджихена и хотела бы остаться с ним. Это было так просто. Ситу Вайлян почувствовал легкое головокружение после обильной еды. Но оно было не очень сильным, и он мог медленно передвигаться. В этот момент он осознал, что Милань на самом деле была той рабыней, которая ему была нужна. Как и он сам, она была несовместима с человеческой расой. Шенджихэн, прожив уже более ста лет, все еще оставался таким же неуклюжим. Он все еще жил в войне между монстрами и людьми, настаивая на том, чтобы быть человеком, и отказывался принимать реальность. Из-за этого Вайляну всегда приходилось много работать и уговаривать его. Только с помощью лжи можно было контролировать Шенджихена, и это было хлопотно. «Продолжай идти», — сказал он. «Но куда идти? Уже темно, и мы заблудились». Милань встала, держа в руках предмет, который на ощупь напоминал железный пруд, толщина которого составляла всего половину ее мизинца. Этот предмет был прикреплен к стене и использовался для неизвестно каких целей. Он был очень длинным. Она обратилась к Ситу Вайляну. — Доктор Ситу, теперь у вас есть силы. Пожалуйста, помогите мне открутить это. Вайлян взял пруд и несколько раз согнул его, отрезав длинную часть примерно в половину человеческого роста. Милань взяла этот предмет и махнула им перед собой. Он оказался достаточно прочным и издал звук ветра. Затем она закрыла глаза и в одно мгновение вернулась в темный старый мир. «Я укажу путь», — произнесла она.